Глава двадцать вторая Пикник более чем оправдал ожидания Лизы. Ещё ни один выход в свет не доставлял ей такого удовольствия. Танцевать на балах — это чудесно. Однако что может быть веселее — нежели проводить время среди молодых людей в обстановке радостной непринуждённости. Много из увиденного позабавило Элизу: ловкость француза, отклонившегося от какетлиева внимания Марго, маленькое происшествие с жареным цыплёнком, случившееся у Геро фон Глесса, а также насторожённость, с которой мужчины встретили элегантного русского графа Сергея Павловича. И уже сточившиеся с его прибытием споры о том, кому из господ подавать ей Элезе, кошане, шампанское или чай, и кому сидеть рядом с ней на покрывале. Впрочем, в этих спорах участвовали, конечно же, не все. Франц вполне устраивала местечко между Анной и фройлен фон Бинтхайм, молчаливой красавицей Фриды. Филипп же долго беседовал с фон Штайнхаймами, а когда они раньше всех откланились и ушли, им занялась фройлен фон Райник, чьи старания, однако, оказались напрасными. Элиза отметила это не без некоторого удовольствия, поскольку ей претело чересчур явное усердие Марго в поиске жениха. «Что вы об этом думаете?» — спросил Хенри. Сидя под лей Лизы, Он рассказывал ей об Англии, но она опять не слушала его. Мысли ее были заняты тем, как бы заговорить с Филиппом о своем письме, когда они будут возвращаться домой. «Я даже не знаю», — ответила она, склонив голову на бок. «В таком случае постараюсь разыскать для вас ту книгу на немецком языке. Я слышал, что есть перевод. Полагаю, роман, написанный дамой?» будет вам интересен. Дамы, книга опубликована анонимно. Вместо имени автора на титульном листе значится просто леди Гордость и предубеждение. Второй роман этой сочинительницы. Первый, сколько мне известно, не переведён. Вы пробудили во мне любопытство, Генри. Тогда я завтра же пойду в местную книжную лавку, "И узнаю, можно ли купить или заказать эту книгу для вас, дражайшая Элиза". Он взял её за руку и поглядел ей в глаза. "Ох, как бы мне хотелось. Чего же? Поцеловать её. Какое чувство испытала бы она при этом? Заметил ли бы он, что до него её уже целовал другой?" Элиза улыбнулась и взглянула на Филиппа, стоявшего в стороне. Их взоры встретились, и ей показалось, будто что-то слегка обожгло её изнутри. Угадал Леон, о чём она сейчас думала. Её щёки вспыхнули, чувствуя это. Она всё же не могла прогнать от себя воспоминания о том, как их губы соприкасались друг с другом. Быстро повернувшись к Кенри, Элиза вы свободела рукой и произнесла: "Прошу меня извинить. Я хотела бы немного освежиться". Она ловко поднялась, с разосланного на траве покрывала. Первые несколько раз ей не вполне удавалось делать это элегантно. Теперь же она наловчилась вставать так, чтобы не ее открытая грудь, ни ноги не привлекали любопытных взглядов. Анна, до сих пор сидевшая с Францем и Фридой, тоже встала. — Идешь освежиться? Подожди, я с тобой. Подруги вместе пересекли парк, И войдя в отделе отеля осторожно спросили, где дамские комнаты. Через несколько минут Анна Моя руки со смехом призналась: "Уф! Ещё чуть-чуть, и я бы, кажется, лопнула. Я уж несколько раз подавала тебе знаки, но ты была слишком занята своими обожателями". Поправляя причёску, она подколола выбившийся локон. "Да уж", улыбнулась Элиза. "Это удивительно и довольно забавно". Видеть, как господа пытаются перещеголять друг друга. Слышала бы ты. Впрочем, довольна я о них. Скажи, ты не скучаешь? Вовсе нет. А я попала в приятную компанию. Фридыни мастерицы вести светскую беседу, зато франц рассказал нам о своих прогулках с Филиппом Пампа окрестностями и даже предложил, чтобы мы вместе посетили руины замка Хоэнбаден. езды дни вовсе ли шло около часа зато какой вид открывается оттуда на долину ах как славно было бы в самом деле туда поехать я столько раз смотрела на эти живописные развалины и на огромные скалы снизу из города я тебе надо полагать представлялись рыцари и прекрасные дамы конечно кто же ещё элиза рассмеялась И все же это скучно, говорить с одним только францем. Садись лучше к нам, познакомься чуть ближе с другими мужчинами. Кто тебе сказал, что я говорила только с францем? Мы неплохо поболтали с Гером фон Штайнхаймом, то есть с Вальтером. Но он женат. С женатым мужчиной тоже можно разговаривать, особенно если жена сидит рядом. Ах, не делай вид, будто ты не понимаешь меня. Для чего мы выходим в свет? как не за тем, чтобы искать женихов. Анна громко вздохнула. Ты, я вижу, совсем потеряла голову. То ли от выпитого шампанского, то ли от избытка поклонников. Мы же с тобой решили, что не будем спешить за мужеством. Забыла? Разумеется, нет. И все-таки хорошо, когда есть из кого выбрать. А Франц и Вальтер в кандидаты не годятся. Анна кашлянула. Ну а Хенри? Он интересуется только тобой. Однако мы с ним долго беседовали. Он рассказывал мне о египетских пирамидах и о странных письменах, называемых иероглифами. Если желаешь, я его тебе уступлю, Анна фыркнул. Поклонников не дарят, как скажешь, ответила Элиза, пожав плечами. Думаю, нам пора вернуться и посмотреть. Успел ли кто-нибудь по нам соскочиться? Смеясь, две молодые дамы возвратились на поляну, где проходил пикник. Франц и Филипп уже ждали их. «Папа прислал за нами карету. Дома нас, наверное, уже заждались», — сообщил Франц. Вот как. Элиза охотно погрелась бы еще немного в лучах своей славы, но искоса бросив взгляд на подругу, она заметила, что та, по-видимому, рада. Вероятно, Анна, хотя и не пожелала признаться в этом, всё-таки чувствовала себя как будто бы в тени. Ты, может быть, хочешь остаться? спросил Франц, обратившись к своему другу. В таком случае я один провожу девушек домой. Филипп покачал головой. Нет. Зачем же? Мы вместе пришли, вместе и уедем. Простившись с хозяином и остальными гостями, Для этого потребовалось некоторое время. Компания уселась в карету. Барышни рядом, Франц и Филипп напротив них. «Лучше было бы рассесться по-другому», — подумала Элиза. Она вдруг ощутила сильную усталость и охотно прильнула бы к плечу Филиппа. «Ах, нет, конечно же, Франца!» Элиза тихонько засмеялась. Представив себе, будто бы она действительно склонила голову на плечо барона фон Хоенхорна, что сказали бы тогда брат и анн? А он сам предложил бы ей руку для опоры. Размышлять об этом было приятно. "У тебя глупый вид", сказал франц и, поглядев на друга, спросил. "По-моему, она выпила слишком много шампанского, ты не находишь?" На губах Филиппа заиграла улыбка. На подчёркнутых маленькими усиками красивых губах, по которым Элиза вдруг затасковала. Он чуть подался вперёд и пристально посмотрел на неё. Она задержала чаще. Его глаза блеснули, встретив её взгляд. Этим мгновением было прекрасно. Однако оно прошло, и никто ничего не заметил. Определённо Ответил Филипп, откинувшись на спинку сиденья. Хорошо ещё, если нам не придётся нести её в постель. В постель нести? Филипп. От этой мысли у Елиза закружилась голова. А ну перестаньте её злить. А если тут кто-то и пьян, так это вы, послышался сердитый голос Анны. Я очень хорошо видела, что вы, кроме чая и шампанского, угощались ещё и виски. Молодые люди захохотали так громко, что прохожие на улице стали бросать на их карету любопытные взгляды. Анна жала руку Елизы в своей, и барышни тоже засмеялись. Компания прибыла домой в наилучшем расположении духа.